Среда, 7 февраля 1761 года. Выйдя рано утром на улицу, н и к у л я отметил, что в доме царит необычайная тишина. Но он отложил разъяснение событий прошедшей ночи на потом. Сейчас он торопился в шаттле продолжить вчерашнее расследование. Вечером он распорядился сложить доставленные с Монфоко на останки в небольшой чулан рядом с Мертвецкой, куда от взоров, явившейся для опознания публики, обычно прятали особенно неприятные трупы, разложившиеся или расчиненные, Николя приказал не пускать в пчела никого, кроме инспектора Бурдо и его самого. Предосторожность оказалась своевременной. Едва он вошел, как ему сообщили, что вчера ближе к ночи к дежурному инспектору приходил какой-то человек. По его словам, его прислал комиссар Камезо для осмотра доставленного в морг тела. Но, несмотря на все его угрозы и ругань, Чулан, куда поместили останки, ему так и не открыли. Это известие подтвердило подозрение Николя, что за ним следят. Причем следят с того самого дня, когда с о р т и н доверил ему расследование. Вчерашний посетитель и таинственный всадник, шпионивший за ними на живодерне, скорее всего являлся одним и тем же лицом. Он тут же вспомнил о Мувале, правой руке комиссара к о м ю з о «А если это не Муваль?» Значит, шпион, скорее всего, креатура начальника полиции, поручившего своему человеку контролировать действия Николя. с о р т и н не скрывал, что не до конца откровенен с ним. Николя воспринимал это недоверие как признак подчиненного положения и собственной ничтожности. В лучшем случае начальник утаил от него ряд фактов из соображений высшего порядка. В худшем — это означало, что из Николя сделали марионетку — которую дергают за ниточки высокопоставленные политические интриганы, слепую пешку, которую заставляют двигаться с одного конца доски на другой, чтобы ввести в заблуждение противника. с о р т и н указал ему цель, но даже не намекнул, какими путями к ней идти. Повинуясь заполнившим его горьким мыслям, Николя перебрал в памяти каждый день своего ученичества, но ответа на мучивший его в опрос так и не нашел. Оставалось только, отбросив страхи, уповать на лучшее. Чтобы чувствовать себя неуязвимым, ему придется еще многому научиться. Выковать свое собственное оружие, стать волком в волчьем окружении и, убрав подальше воображение, считаться прежде всего с фактами. Приободрившись, он, следуя совету Бурдо, приказал отнести останки в комнату для допросов, мрачное помещение с готическими сводами, расположенной возле канцелярии уголовного суда. Чтобы крики подследственных не вылетали наружу, а любопытные взоры не мешали вести допрос с пристрастием, два узких окна, разделенных пополам выщербленными каменными столбиками, закрывали железными ставнями. Помимо массивных дубовых столов, для удобства магистратов, полицейских и секретарей суда в скорбном помещении стояло несколько кресел и табуреток. Напротив двери вдоль стены разложили орудие палача, кошмарный арсенал, с помощью которого преступника, согласно решению суда, подвергали пыткам и умершвлению. Здесь были представлены разных видов и размеров дыбы, деревянные тиски, клинги, кувалды, колотушки, клещи, щипцы, клейма, воронки, железные ломы для дробления костей, секиры и топоры для отсечения голов. При виде этих инструментов Николя невольно вздрогнул. Выстроившиеся вдоль стены... Они выглядели так, словно трудолюбивый ремесленник, завершив работу, заботливо расставил их по местам. От этого становилось особенно жутко. С утра Бурдо послал за экспертами, и теперь Буйо, дежурный лекарь Шатле и его единомышленник и помощник Хирург Сове, с важными и недовольными лицами ожидали Николя. Примечание. Лекари и хирурги уголовных судов Шатле дежурили по графику неделю через три. Конец примечания. б у й жил поблизости, на улице Сен-Рош, Сове на улице т и с е р е н д е р и Оба лекари считали этот вызов исключительно происками конкурентов, специально побеспокоивших их из-за пустяков, и поэтому весьма неодобрительно смотрели на Николя. Он сразу понял, что с самого начала должен проявить твердость и ни в коем случае не произносить лишних слов. Скептически оглядев обоих важных персонажей, Он вытащил из кармана письмо начальника полиции, развернул его и дал им прочесть. Они равнодушно ознакомились с его содержанием. — Господа, — начал Николя, — я пригласил вас помочь мне своими знаниями, но должен вас предупредить. Заключение, которое вы сделаете, ни под каким видом не должно стать известно за пределами этих стен. Оно предназначено исключительно для ушей господина д о с о р т и н а Он лично ведет это дело и рассчитывает на вашу скромность. Я понятно объясняю?» Оба лекаря молча кивнули. «Вам выплатят ваше обычное вознаграждение». Двойной вздох облегчения разрядил атмосферу. «Господа», — продолжил Николя, «останки, которые вы здесь видите, еще вчера вечером покоились под снегом на Монфоконе. Рядом нашли одежду. У нас есть основания полагать, что эти останки... принадлежат человеку, убитому ночью с прошлой пятницы на субботу. Мы займемся описью одежды, а вы приступайте к работе и по окончании сообщите нам свои выводы. Разложенные на большом столе останки благоухали столь сильно, что б ы е о и Суве еще на подступах вытащили большие белые платки, а Бурдо вдохнул добрую понюшку табаку. Николя, которому предстояло осматривать одежду, не успел последовать его примеру, и теперь старался не дышать. Штаны до колен, разорванные и испачканные чем-то черным, рубашка также испачканная, пара черных чулок, камзол из черной кожи. Почувствовав внезапное озарение, Николя незаметно сунул руку сначала в один, а потом в другой карман камзола. В правом кармане пальцы его нащупали клочок бумаги и металлический кружок. У него мелькнула мысль немедленно рассмотреть их, но он тут же передумал и, зажав добычу в руке, продолжил опись. Два кожаных башмака, скорее всего парные, пряжки оторваны. И, наконец, резная трость с серебряным набалдашником. «Господа, я вас слушаю», — произнес он, обращаясь к лекарям. Буйо в нерешительности посмотрел на коллегу и, получив молчаливое одобрение, сложил руки и, прикрыв глаза, заявил — Перед нами находятся человеческие останки, или, если вам угодно, останки трупа. н и к о л я с усмешкой посмотрел на него. Мне чрезвычайно приятно сообщить вам, что ваш вывод полностью совпадает с моим. Таким образом, мы стремительно продвигаемся вперед. Однако, изложив существо дела, не будете ли вы столь любезны и не перейдете ли к подробностям? Возьмем, например, голову. Я вижу, что макушка черепа гладкая, без следов волосяного покрова и не имеет повреждений. Зажав ноздри и плотно сжав губы, он наклонился к столу и указал на верхнюю крышку черепа. Там чернело пятно, покрытое каким-то налетом. Что, по-вашему, это может быть? Без сомнений, это свернувшаяся кровь. Челюсть, видимо, раздроблена, ибо зубов мы не нашли, а на кости остались только коренные зубы. Голова была отделена от туловища. С туловища, похоже, сняли кожу. Иначе отчего бы ему так выглядеть? Разложение. Можете ли вы определить, кому принадлежит это тело, мужчине или женщине, а главное, когда наступила смерть? Трудно сказать. Вы говорите, что нашли его под снегом, значит, он успел замерзнуть. И что из этого следует? Мы не намерены впутываться в дело, столь очевидно выходящее за рамки обычных происшествий. Вы считаете, что преступление — это поступок в порядке вещей? Мы не считаем в порядке вещей условия, на которых вы, сударь, вынуждаете нас исполнять наши служебные обязанности. Таинственность и загадочность нам ни к чему. И какого бы заключения вы от нас не потребовали, короткого или пространного, мы можем только констатировать, что перед нами лежат части мертвого тела, обглоданного и обмороженного. б о л ь ш и м вам ничего сказать не можем». В этой находке нет ничего необычного. Вы, сударь, похоже, не знаете, что каждый год реестры мертвецкой пополняются описаниями человеческих останков, найденных на берегах сены. Студенты используют трупы для анатомических опытов, а потом выбрасывают ненужное. Ну а одежда? Кровь? Тело украли, а потом бросили его на м о н ф о к о н е Звучным голосом отчеканил лекарь. Каждое его слово хирург сопровождал кивком головы. — Я непременно отмечу бесценную помощь, которую вы столь любезно согласились нам оказать, — произнес Николя. — Можете не сомневаться, господин д о с а р т и н будет извещен о вашем ревностном стремлении служить правосудию. — Мы не подчиняемся господину д о с а р т и н у сударь, и не забудьте о нашем вознаграждении. Исполненные собственного достоинства, оба лекаря направились к двери. Стоявший у них на пути бурдо срочно ориентировался в сторону. — Увы, б о р д у мы опять топчемся на месте, — вздохнул Николя. — Неужели мы так и не сумеем опознать наш труп? Он забыл про засунутый им в карман клочок бумаги и металлический кружок. — Господа, может быть, я могу быть вам полезен? — изумленные Николя и инспектор обернулись. Кроткий голос исходил из самого дальнего и темного угла. — Я в отчаянии, что невольно стал свидетелем вашего расследования, — продолжал голос. Я пришел сюда задолго до вас, и, не желая вас смущать, решил не прерывать процедуру. Впрочем, вы знаете, что я разговорчив не более, чем эти стены. Незнакомец вышел на освещенное пространство. Это оказался молодой человек, на вид лет двадцати, не более среднего роста и уже начавший набирать вес. Его красивое полное лицо с открытым взором не старил даже белый аккуратно причесанный парик». На нем были фраг блошиного цвета с пуговицами из стекляруса, черный камзол, такие же штаны до колен и чулки. Начищенные до блеска башмаки отражали падавшие на них лучи света. Бурдо приблизился к Николя и прошептал ему на ухо, — Это парижский господин Палач. — Вы, конечно же, меня знаете, — вновь заговорил молодой человек. — Я Шарль-Анри Сансон Палач. Можете не представляться, я давно знаю вас, господин Лефлок, и вас тоже, инспектор Бурдо. Николя шагнул вперед и протянул юноше руку. Тот отшатнулся, сударь, для меня большая честь, но это не принято. Я настаиваю, сударь. Они пожали друг другу руки. Николя почувствовал, как рука палача дрогнула в его ладони. Его внезапный порыв объяснялся своеобразным чувством солидарности с молодым человеком, почти ровесником, который, занимаясь страшным ремеслом, так же, как он сам состоял на службе короля и правосудия. «Мне кажется, я могу быть вам полезным», — повторил Сансон. «Так сложилось, что у нас в семье, по вполне понятным причинам, много времени уделяют изучению человеческого тела. Иногда нам приходится выступать в роли лекарей и даже восстанавливать раздробленные члены. Оказавшись в ужасном положении, стоившем мне нескольких часов тюрьмы, и вынудившим моего дядю ж е б е р а палача в р е м с е отказаться от своей должности, я на собственном опыте осознал полезность этой науки. И с печальной улыбкой добавил, у людей очень странные представления о палаче, а он всего лишь человек, такой же, как и все остальные. Но в отличие от остальных, он в силу своего ужасного положения обязан безропотно исполнять свои обязанности и неукоснительно соблюдать продиктованные ему строгие меры. — О каком ужасном положении вы говорите, сударь? — спросил заинтригованный Николя. — О том, в котором оказался палач во время казни цареубийцы Дамьена в 1757 году. Примечание. Робер Франсуа Дамьен, 1715-1757 годы, бывший солдат, ставший слугой, он хотел напомнить Людовику XV о его королевских обязанностях, и, привлекая к себе внимание, ударил монарха безобидным перочинным ножиком. Жестокость наказания, к которому его приговорили, была соразмерна страху, испытанному монархом в первые минуты после покушения. Людовик решил, что настал его последний час. Подробности казни автор заимствовал из щедро оснащенной документальным материалом книги Мартена м о н т е с т е Конец примечания. Перед взором Николя внезапно промелькнула гравюра из детства, изображавшая казнь картуша. А чем эта казнь отличалась от других? Увы, сударь, речь шла о человеке, поднявшем руку на священную особу Его Величества. Он подлежал особой казни, предусмотренной такими случаями. Я вижу, как мы, я и мой дядя, стоим, одетые, согласно обычаю, в костюмы палачей, на нас синие штаны до колен, красные куртки с вышитой виселицей и черной лестницей, На голове алые т р е уголки, на боку меч. У нас пятнадцать подручных и помощников в передниках и з светло-коричневой кожи. Он умолк, словно ему пришлось извлекать воспоминания из самых дальних уголков памяти. «Знайте, сударь, Дамьен, да презрит Господь его душу, ему довелось только выстрадать, хотел покончить с собой и пытался открутить себе детородные органы». а перед казнью в этом зале его подвергли допросу, обычному и допросу с пристрастием. Его требовали назвать сообщников, но совершенно ясно, что у него их не было. Он без устали твердил, «Я не хотел убивать короля, я не убивал его. Я ударил его, но только для того, чтобы Господь коснулся его и напомнил ему о государственных делах, о необходимости установить мир и спокойствие». Даже когда желудок его раздулся от воды, лодыжки раздавили испанским сапогом, а грудь и все члены подвергли пытке раскаленным железом, он повторял одно и то же. И даже когда он больше не мог ни пошевельнуться, ни стоять на ногах... Слушая завораживающее звучание кроткого голоса, Никуля думал о том, что на улице его неприметный обладатель вряд ли привлекает к себе внимание прохожих. В то же время ему казалось, что молодой человек соотносит себя со своим рассказом, ибо дрожащие руки и выступившие на лбу капли пота выдавали его волнение. Дамьена доставили на Гревскую площадь и положили на эшафот, где его ожидала казнь, присуждаемая цареубийцем. Его руку, державшую орудие преступления, положили на жаровню с горящей серой. Когда от руки осталась одна обгорелая культя, он вскинул голову и страшно закричал, затем стали клещами вырывать куски его плоти. в о с т а в ш и е с я от этой пытки ужасные кровоточащие раны немедленно залили расплавленный свинец, смолу и серу. Господи, как он вопил! На губах у него выступала пена, но даже во время самых нечеловеческих страданий он выкрикивал «Еще! Еще!». Вспоминая об этом, я вновь вижу его глаза, еще немного, и они выскочат из орбит. с а м с о н на мгновение умолк, словно к г о р л о его подступил комок — Не знаю, почему я вам это рассказываю, — с трудом вымолвил он. — Я никогда и никому об этом не говорил. Но с вами мы ровесники, а господин Бурдо известен своей честностью и порядочностью. — Мы ценим ваше доверие, сударь, — сказал Николя. Но самое худшее ожидало впереди. Приговоренного привязали к кутыканным гвоздями брусьям, сколоченным наподобие креста святого Андрея, а грудь зажали между двумя привязанными кресту досками, чтобы лошади, привязанные постромками к его рукам и ногам, не смогли разорвать его целиком. Как вы уже догадались, его должны были четвертовать. Сансон оперся на кресло и вытер струившийся солбопот. Взяв кнут, один из подручных пошел пускать лошадей, четырех превосходных верховых животных, приобретенных мною накануне за 432 ливра. По договоренности я подал сигнал, кони рванулись в четырех разных направлениях, но веревки, привязанные к телу, оказались слишком прочными и не отпускали их. Члены несчастного тем временем вытягивались, и он испускал дикие крики. Через полчаса мне пришлось приказать изменить направление движения лошадей, привязанных к ногам, чтобы осуществить прием, именуемый в нашем языке уловкой скоромуша. В этом случае коней заставляют тянуть параллельно в одном направлении. Наконец, бедренные суставы вывернулись из своих чашечек, Однако руки не оторвались, а продолжали растягиваться. Через час лошади так устали, что одна из них упала на землю, и помощники с большим трудом заставили ее подняться. Мы с дядей Жильбером посоветовались и решили взбодрить лошадей кнутами и окриками. Они снова принялись тянуть. Зрители в толпе начали падать в обморок. Первым потерял сознание Кюре из с е н п о л я читавший молитву по умирающим. Но, увы, были и те, кто находил удовольствие в этом жертвоприношении. Примечание. Весьма любопытные воспоминания об этой процедуре оставил Казанова, наблюдавший за казнью из окна, выходившего на Гревскую площадь. Конец примечания. Он замолчал, уставившись в пол. — А разве не было законного способа прекратить страдания осужденного? — спросил Николя. — Именно это я и решил сделать. Я отправил господина Буае, исполнявшего в тот день обязанности дежурного хирурга в ратушу, объявить судьям, что четвертование силами только лошадей невозможно, и для осуществления приговора необходимо подрезать толстые сухожилия. Я просил разрешения осуществить эту операцию. Буае принес согласие судей. Тут возникла проблема — найти нужный инструмент. Требовался острый нож, способный резать плоть, такой, как у мясника. Время торопило. Тогда я приказал своему подручному Легри взять топор и нанести удар в местах, где происходит соединение членов. Он вернулся весь в крови. Я снова приказал гнать к в а д р и г у Лошади помчались, волоча за собой обе руки и ногу. Дамьен еще дышал, волосы его торчали дыбом. За несколько минут из черных они стали совершенно белыми. Обрубок тела дергался, губы пытались что-то произнести, но никто из нас ничего не понял — Когда его бросили в костер, он еще дышал. Я не забыл ни единой подробности того печального дня. С тех пор, господа, я начал изучать анатомию и работу человеческого тела. Мне хочется как можно лучше исполнять свои обязанности, без лишних мучений и ненужной жестокости. И каждый день я молю Бога, чтобы никто из французов не поднял руку на священную особу нашего короля. Я не хочу пережить еще одну такую казнь. Примечание. Слова Шарля Анри Сансона во многом знаменательны, ибо 21 января 1793 года именно ему придется казнить Людовика XVI. После этой казни он оставит свой пост, а впоследствии станет основателем общества, которое ежегодно заказывает в церкви Сен-Лоран покаянную мессу. Конец примечания. После его заявления установилась долгая тишина. Сансон сам нарушил ее, направившись к столу. До вашего прихода я позволил себе исследовать останки, которые оба ваших высокоученых мужа поспешили занести в списки каждодневных несчастных случаев. Мне понятно ваше огорчение, поэтому я поделюсь с вами своими наблюдениями. Во-первых, могу с уверенностью сказать, что плачевное состояние этого тела нисколько не связано с морозом. Напротив, холод высушил его, и сохранил в том виде, в котором его бросили на землю. Но, конечно, оно сильно пострадало от хищников, крыс, собак и ворон. Обернувшись, Сансон пригласил своих слушателей подойти поближе. Смотрите, что осталось от берцовой кости. Она побывала в челюстях какого-то сильного животного, собаки или волка. А туловище, несмотря на почти нетронутые кости, сверху все обглодано тысячами мелких зубов. Это поработали крысы. Если внимательно посмотреть на голову, можно обнаружить следы ударов мощных клювов. Это вороны, господа. Место, где вы обнаружили тело, является еще одним дополнительным доказательством, подтверждающим эти бесспорные факты и наше их т о л к о в а н и я а Что вы можете сказать о голове, сударь? — спросил Николя. — Очень много. Во-первых, эта голова принадлежала мужчине. Посмотрите, здесь у основания черепа находятся два костистых выступа, которые мы называем апофизами. У детей и женщин они менее выражены. Голову ребенка можно узнать по родничкам, которые еще не закрылись или же закрылись, но не полностью, а также по неполному комплекту зубов. Отсюда следует, что перед нами голова мужчины зрелого возраста. Смотрите, я могу взять ее за оба апофиза и приподнять. Следовательно, речь идет о мужчине. К тому же, как вы, господин Лефлок, сами заметили, челюсть раздроблена. и кусок ее утащили хищники. А на сохранившейся части явно видна трещина, образовавшаяся после удара стальным или железным орудием шпагой или топором, поверьте мне. Остатков волос, съеденных паразитами, не обнаружено. Значит, жертва была либо лысой, либо с нее, как это делают и р а к е з ы сняли скальп. Но последнее маловероятно. Черное пятно на макушке я пока объяснить не могу. Николя и Бурдо не скрывали своего восхищения, а торс? О нем можно сказать то же самое. Его отделили от тела каким-то острым инструментом, возможно, тем самым, каким раздробили челюсть. В нем не осталось внутренних органов, только несколько засохших обрывков, из грудной клетки вытекла вся кровь, даже свернувшаяся. Следовательно, из трупа выпустили кровь, прежде чем доставить его на м а н ф о к о н Хотите выслушать мое мнение? с у д р и мы все в н и м а н и е Перед нами останки лысого человека мужского пола в расцвете лет. Его убили, скорее всего, каким-то колющим или режущим оружием. Прежде чем бросить тело на м а н ф у к о н е его рассекли на куски. Иначе вы бы обнаружили на земле море крови. Тело, а точнее то, что от него осталось, подверглось нападению животных-трупоедов, утащивших недостающие части. В этом нет ничего удивительного. Мы все знаем, что тушу лошади, брошенную в этом опасном месте, за ночь обгладывают дочисто. Челюсть раздроблена насильственно. И, наконец, позвольте, господа, напомнить, что одежда валялась рядом. Полагаю, в момент убийства ее на покойном не было, иначе она бы гораздо больше пропиталась кровью. Наконец, ваши предположения кажутся мне справедливыми. Это изуродованное тело было засыпано снегом и схвачено морозом, сохранившим его до сегодняшнего дня в состоянии, которое я бы назвал состоянием свежести. Темный красный цвет служит тому доказательством. Процесс разложения начался после того, как вы отнесли его в мертвецкую. Конечно, я могу ошибаться, но думаю, что человек, ч ь я останки мы видим перед собой, убит в ночь с пятницы на субботу, а потом выброшен на Монфоконе как раз накануне карнавала, когда пошел снег. Не знаю, сударь, как мне отблагодарить вас за помощь. Вы уже это сделали, выслушав меня и пожав мне руку. А теперь, господа, до свидания. Если вы снова захотите прибегнуть к моим скромным познаниям, я всегда к вашим услугам». Он поклонился и вышел. Николя и Бурдо переглянулись. «Сегодняшний осмотр... Я никогда не забуду», — произнес инспектор. «Этот юноша меня поразил». — Решительно нынешние молодые люди все чаще удивляют меня. — Вы настоящий льстец, господин Бурдо. — Он в два счета все объяснил. Несомненно, речь идет о Лардене. Мужчина, лысый, изрядного возраста, трость, кожаный камзол. Или вы так не считаете? — В самом деле все наши предположения подтвердились, что, естественно, склоняет нас признать в ы д в и н у т о й вами версию правильной. Вы становитесь излишне осторожным. Внутренний голос советовал Николя не спешить, а хорошенько подумать, ибо видимые совпадения не всегда ведут к истине. Когда все вроде бы встало на свои места, н и к у л я ощутил неловкость от столь быстрой развязки. Ум его, оказавшийся в западне очевидных фактов, не желал делать окончательные выводы, напоминая, что множество подробностей этой драмы все еще покрыто мраком неизвестности. Внезапно он вспомнил о вещах, найденных в карманах кожаного камзола, и под вопросительным взглядом Бурдо он, порывшись в кармане, вытащил и положил на стол свернутый листок бумаги и металлический кружок. — Откуда у вас эти вещи? — спросил инспектор. — Из камзола покойника. — Камзола Лардена? Будем называть его пока покойником. Этот клочок оторван от письма, на нем нет ни печати, ни адреса. н и к у л я начал читать. Заверить вас в моем почтении, и красавица, бесконечно превосходящая, прекрасная, высока и хорошо сложена так, что ч т она о доставит вам удовольствие, ибо сверх того у нее имеется поддержать беседу. Итак, я жду вас. Ниццу, и прошу вас, непременно наденьте костюм на вал, ваша смиренная служанка, Полетта». Бурдо пришел в ужасное возбуждение и, запрыгав на месте, закричал «Вот оно! Доказательство! Вот оно!» Эта записка лежала в кармане Декарта, когда он сцепился с Лорденом в коронованном дельфине. Николя бросил взор на металлический кругляш. Он успел изрядно окислиться, и только после того, как его потерли о рукав, на нем проступило изображение увенчанной короной рыбы. Забавная, однако, монетка. Еще один коронованный дельфин. Речь идет о совсем другой дичи, сударь. Это жетон из веселого дома. Вы входите, платите содержательнице. В обмен она дает вам жетон, который девица потребует у вас, когда... Ну, когда бутылка выпита, вы меня поняли? Николя покраснел и не ответил на прямо поставленный вопрос. Похоже, этот жетон действительно из коронованного дельфина. Догадок все больше и доказательств тоже. Однако что-то судьба к нам слишком благосклонна. — Вы о чем? — О том, что истина никогда не ищет легких путей, а судьба предпочитает преподносить сомнительные подарки. Все подозрения надо тщательно проверить. Бурдо, прикажите освободить старуху Эмилию. Вряд ли она сможет нам еще что-нибудь сообщить. И передайте ей от меня вот эти несколько монет. А потом бегите на улицу Блан-Монто и постарайтесь отыскать Катрину г о с кухарку Ларденов». Она хотела со мной поговорить, но так как ее выгнали из дома, то сегодня утром я не сумел ее повидать. А я полечу на улицу Фобур-Сент-Оноре, знакомиться с п а л е т о й Надо ли сообщать госпожа Ларден о смерти ее супруга? Пока подождем. Подождем? Да. Потом я сам ей скажу. А эти останки, и он указал на стол, велите запереть где-нибудь в холодном месте. Записку и жетон я оставлю у себя. До скорого, Бурдо. Николя решил отправиться на улицу Фубур-Сент-Оно-Ре пешком. Путь не близкий, но бодрящий холод способствовал прогулке. Мороз сковал землю, и молодой человек весело шагал по бугристым мостовым и замерзшим рытвенам столичных улиц. Он любил ходить пешком. Ходьба была неразрывно связана с размышлениями. У себя в Британии, стоя среди пустынных дюн и устремив взор к горизонту, он высматривал затерянные в тумане скалы. Выбрав себе с к о л он шел к ней, добравшись до цели, выбирал следующую и так далее, пока не устанет. Долгие прогулки придавали ему бодрость, очищали душу. Сейчас, когда перед глазами у него упорно стояло зрелище предполагаемых останков комиссара л а р д е н а а в ушах звучал страшный рассказ Сансона, прогулка была особенно необходима. Что-то не складывалось. Зачем разрубать тело и отвозить его на Монфокон? Гораздо проще бросить его в сену. Почему убийца или убийца не обыскали карманы кожаного камзола и не убрали опасные улики? Похоже, эти улики специально засунули в карман, чтобы их поскорее отыскали. Зачем раздробили челюсть? Откуда взялось непонятное пятно на черепе? Сплошные вопросы без ответов. Еще один безответный вопрос — что происходит на улице б л а н м а н т о Какие замыслы вынашивает госпожа л о р д е н Катрина ненавидит мачеху Мари, но вряд ли дело только в том, что новая супруга Лардена узурпировала место, принадлежавшее некогда матери д е в у ш к и А назойливый вездесущий всадник, над которым витает грозная тень к а м и с а р а к а м е з о и н а д всеми стоит с о р т и н близкий и одновременно недоступный, с о р т и н который, как чувствовал Николя, побуждал его следовать неведомыми и зыбкими путями. н и к у л я дошел до огромного поля, где на месте бывшего болота начали строить площадь, куда парижские эшевены намеревались водрузить конную статую правящего ныне монарха. Строители, сновавшие словно муравьи в гигантском муравейнике, из-за зимнего холода временно приостановили работу. На краю будущей площади из земли уже выросли два особняка. Опутанные заиндевевшими строительными лесами, они напоминали невесомые хрустальные дворцы. Заледеневший снег, покрывавший сваленные в беспорядке огромные блоки, превратил эту каменную груду в городской ледник, испещренный трещинами и в ы б о и н н ы м и пронизанный проходами и чреватой обрывами. Сверкая на ярком солнце зеркальным блеском, он постепенно подтаивал и сочился ледяной водой. Прозрачные капли, преломляя свет, подобно призме, светились разноцветными огоньками. Николя обошел по берегу гигантскую стройплощадку, прошел через сады и добрался до улицы Бон-Мурю, пересекавшей улицу Фубор-Сент-Оно-Ре. Среди стоящих на этой улице домов он отыскал приличного вида трехэтажное строение, отличавшееся от своих соседей только кованой железной вывеской, изображавшей дельфина в короне. Он взошел на крыльцо и взялся за дверной молоток.